Глава сорок Наконец-то это тяжелое сражение закончилось. Шум ветра и бури прекратился. Последняя капля холодного дождя разбилась о камне, мир вокруг наконец-то, на несколько мгновений, окунулся в тишину. Запрокинув голову, Азар молча подставил лицо показавшемуся солнцу и сделал вдох, успокаивая себя после такого сложного сражения. Все его тело подрагивало от усталости и ран. Впервые он сражался с кем-то, кто превосходил его так сильно. И это был первый раз, когда за выигранный бой он заплатил так невероятно дорого. «Приятель, мы успели вовремя, да!» раздался со стороны оклик бугая, продирающегося к нему сквозь разрушенные камни. «Да, наверное», — ответил Азар. «Сам бы я не справился». Он действительно мог это признать. Это было впервые в его жизни, когда он, полагаясь на себя, точно бы эту драку проиграл. Будь он один, его гордыня привела бы его к смерти. Хе-хе, хохотнул здоровяк, не совсем понимая душевные терзания своего друга. Кстати, сказал он, а затем совсем незаметно, поглядев по сторонам, пригнулся к уху Азара и прошептал: "Нам, кстати, та твоя женщина помогла", ухмыльнулся он. "Да?" переспросил тот, отодвинувшись от этого парня в сторону. — Ага, — закивал Бугай, — Аша так вперед гнала, что мы все думали, придется столицу штурмом брать. Видел бы ты, как она... Тут же оборвал эту тираду слегка смущенный, но очень настойчивый кашель в кулачок от покрасневшей демоницы. — Я просто очень волновалась, — сказала она, тоже подходя ближе. — Когда ты пропал, я даже не знала, что и думать. Подойдя к нему, девушка остановилась совсем рядом со своим вассалом а затем медленно, осторожно подняла ладони, и коснулась его груди кончиками пальцев. Совсем чуть-чуть, словно желая убедиться, что это все еще он, и что он все еще в порядке. «Я так испугалась». «Прости», — ответил на это Азар. «Кажется, в этот раз я слегка перестарался». Глупо улыбнулась та. «Мы от тебя ничего другого и не ждали». «Ну, знаете». В шутку нахухлился он, а когда все собравшиеся рядом стали над ним посмеиваться, то быстро отвернул голову в сторону от них. Рад, что вы пришли. Достиг, что хотел. Нет, только опасности добавил. Ясно. Выдохнула Аша, прекрасно понимая, что ничего еще не кончено, и напротив, все стало лишь сложнее и опаснее. Тогда что будем делать? Ну. Почесал подбородок он, а затем посмотрел в сторону врат, через который эта группа недавно появилась. Они все еще работали. Даже сейчас эта конструкция сохраняла форму, не получив серьезных повреждений. Проход в их родной мир был создан очень сложным массивом. Его нельзя было так просто разломать. «Похоже, ненадолго нам всем придется обосноваться здесь», — заключил Азара, затем подошел к этим вратам, положив ладонь на каменную полусферу. Напряг руку так, что его пальцы вгрызлись в конструкцию. Пустил по ней разрушительную силу, которая тут же пошла по трещинам золотым потоком. Несколько осколков древнего строения осыпались на землю, и резким рывком Азар просто вырвал из полусферы почти полуметровый кусок. Хлопок духовной силы тут же разлетелся в стороны. Голубые врата дрогнули, скрутились спиралью и зачахли. Пустые врата несколько раз ярко вспыхнули и стали дрожать, а Азар, резко взмахнув хвостом, просто снес эту конструкцию под корень, вырвав ее из пьедестала и сметя в сторону груды камней. В один удар, превратив важнейший для Альянса объект в груду бесполезного мусора прямо под ногами у тонно вздохнувших товарищей. «Знала бы, что так будет, лучше бы осталась дома», хохотнула Муська, улыбаясь при этом во все зубы. «Ага», кивнул Азар, но совсем не весело. «Я тоже». Отвернувшись от врат, он медленно осмотрел территорию, словно что-то искал, а затем, зацепившись за что-то своим взглядом, тут же направился туда. Остановился у камня, вырванного из земли после атаки Верховного, и, приподняв его, Азар аккуратно откатил его в сторону. Присел на земле, ладошкой смахнув небольшой слой пыли, а затем поднял оттуда три кусочка расколотой на части бусинки. «А это...» Поинтересовалась Аша, выглядывая у него из-за плеча. «Я обещал дать ему имя, если он будет послушным». Спокойно и тихо проговорил Азар, смотря на осколки этой бусинки в его руке. «Он был послушен. А вот я обещание так сдержать и не успел». «Ох!» Даже если под конец этот парень его приказы и нарушил, Азар прекрасно понимал, почему именно это случилось. Сказать, что он даже простое имя не заслуживал. Это было бы слишком. «Не стоит недооценивать альянс, человековый!» Донесся до него голос той штуки, на которую даже сейчас мало кто обращал внимание. Еще перед началом сражения эта перепуганная гусеница сбежала отсюда подальше, а сейчас, когда все улеглось медленно и неуверенно, стала ползти обратно. Впрочем, даже так она боялась приближаться и обратилась к Азару, выглядывая из-за камня. «Я же тебе говорила!» Угу", кивнул он. «Я это уже понял». Поднявшись на ноги, Азар закинул осколки уничтоженного сердца в его пространственное кольцо. Посмотрел на гусеницу, на которую теперь косились все его товарищи. «Ты, кажется, могла запустить эту башню, верно?» — спросил он.